Глава одиннадцатая Напряжённая пауза повисла между нами. «Милана, это ты сделала?» — твёрдо спросил Кристиан. «Сколько раз я тебе говорил, не играться с таким? Ты ещё слишком маленькая». Ну, папа, я же хотела, чтобы вам понравилось», — тут же ответила она. «Специально всё делала». «Откуда она вообще взяла это проклятие?» «Да ладно, чему я удивляюсь?» Она меня из другого мира вызвала. А что подсыпало нам приворотного проклятия, тем более неудивительно. Милана вновь включил суровость на полную Кристиан. «В следующий раз предупреждай. Я, конечно, рад, что ты начала это всё делать. Но пока ты маленькая, ты должна предупреждать». «Ну, папочка...» Начала девочка и по-обычному похлопала ресницами. Но на этот раз никакого эффекта не произвела». «Кристиан, не стоит так серьёзно реагировать. Тем более вчера не случилось ничего криминального. Всё было в рамках приличия. Я густо покраснела от тёмного взгляда, скользнувшего по мне. И сегодня праздник. Я встала перед ним. Мою руку взяла Милана. Лёгкое подрагивание передалось мне от девочки. Проклятье не игрушки для детей. Ты просто не представляешь, какие могли быть последствия», — ответил Кристиан. «Папочка, ну ты сам говорил, что мне пора учиться пользоваться ими», выглянула из-за меня Милана. «Вот я и попробовала». М «Да, я никогда не привыкну, что у них тут проклятие нормальная вещь». «Ладно, поговорим об этом позже», — выдал Кристиан. «Сейчас нужно Диану познакомить с драконом». И вновь тяжёлый взгляд опустился на меня. «С тварюшкой. А может, попозже?» — спросила я. «Конечно, после завтрака», — вставил Кристиан. «Завтра охота. Без дракона никуда». В его глазах заиграли весёлые огоньки. Я так и представила, как мы втроём усаживаемся на дракона. Я думала, дней через пять...» — Кристиан усмехнулся. «Ну как мы без мамы на охоте?» — протянула Милана. «То есть мы на драконе охотиться будем?» — переспросила я. «Можно и так сказать». «На папе», — довольно отозвалась Милана. Я перевела взгляд на Кристиана. На папе? А, ну да, папа же всё спонсирует. На завтрак, как всегда, принесли очень острые блюда. Да у них даже в каше перец. Ох, я не могу это есть. Я отставила тарелку. Мой живот заурчал. Я уже давно толком не ела. Только сладкий пирог Нерри. Хоть туда не клали перцу. Почему? Слишком остро, пояснила я. «По-моему, ещё не очень доперчено», — сказал Кристиан. Слоги, находящиеся рядом, прямо побледнели на глазах. «Мы всё исправим», — тут же отозвалась одна служанка. «О, а можно мне без остроты?» — тут же попросила я. «На меня так посмотрели, будто я родину продала». Служанки перевели взгляд на Кристиана. «Точно. Они же могли слушать только хозяина. Сделайте без остроты», — приказал он, глядя в мои глаза. Служанки кивнули и растворились в воздухе. Я же вновь дёрнулась, когда Милана начала пить очень горячий чай, который прям дымился в чашке. Вскоре мне принесли еду. Я потыкала в неё вилочкой, пока не попробовала. Теперь блюдо уже было пресным. Но я радовалась, что у меня ни язык не горел, ни слёзы из глаз не лились ручьём. Милана подлезла ко мне. «Хочешь попробовать?» — спросила я любопытную девочку. «Да. Если маме такое нравится, значит, и мне должно», — радостно сказала она. Я позволила ей попробовать немного. Милана поморщилась. «Ну и гадость», — сказала она. «Мама, а ничего страшного, если я такого есть не буду». Она умела вогнать меня в ступор. Перевела взгляд на ухмыляющегося крестьяна. Ему вообще весело. Я доела свою порцию. Мне объявили, что пора знакомиться с драконом. Я подумала, так вот почему сначала завтрак. Вдруг они меня, тварюшки, скормят, а я с начинкой. «Ой, я сейчас приду!» Крикнула Милана и сорвалась к елке. Я посмотрела ей вслед. Какая же непоседливая девчушка. А может, уже завтра на охоте и познакомлюсь с твой драконом? Переспросила я Кристиана. Тяжёлый, суровый взгляд уперся в меня. «Ну а что такого? Может, у меня...» Аллергия на драконов. Может, вообще на охоту не пойду. Я и вовсе могу этого не делать. Мне абсолютно плевать, но есть Милана. И как ты сама сказала, сейчас праздник, — холодно заметил он. А значит, твоя безопасность — это моя ответственность, — пояснил он. А взгляд будто нож впивался в меня. Я слегка удивилась. То есть он так хотел сказать, что заботится обо мне? Неожиданно. Весьма. «Я поняла», — тяжело вздохнула. «Что ж, ладно, постараюсь не сильно бояться тварюшки», — послышался рык с того края стола. «Вот чего ему злиться?» «С завтраком было покончено». «Слуги уносили пустые тарелки». «Милана порезвилась с игрушками и подарками». «Её и вправду просто завалили ими». «Всё, пора», — Кристиан протянул руку мне и Милане. «Миг нас подкинуло вверх и вниз. Разноцветный туман пропал». Мы оказались на просторной ровной площадке, окружённой скалистыми пиками. Вокруг, насколько хватало взора, лежал искристый снег. Вдали у самых гор темнели хвойные деревья. Однако снаружи гулял пронзительный ветер. И я сразу же ощутила, как мороз щиплет кожу. Обалдеть! Предупреждать же надо о таком. А я в одном, тонком платьице. И главное же, Милана тоже. Но её это совершенно не волновало. Холодный ветер развивал волосы. Носы и уши вмиг замёрзли. щеки тоже перестали ощущаться. Я потёрла их ладошками и задрожала. «Только не говорите, что у вас в мире и холода боятся!» Тяжело выдохнул Кристиан. Острый холод вмиг промчался по телу. «Вообще-то да!» — кивнула я. «Причём так сильно, что могут заболеть!» «Мама, не надо болеть! Я тебя согрею!» Милана тут же подскочила ко мне и обняла и правда стало немного теплее а ты не замёрзнешь, солнышко я улыбнулась ей я боялась за нее сильнее чем за себя нет что ты возмутилась она будто я ляпнула что то не то папа а ты согреешь маму конечно миланом меня вновь одарили суровым взглядом я же густо покраснела вспоминая как меня вчера отогрели в комнате по телу скользнули мурашки Спине вновь стало холодно. Кристиан щёлкнул пальцами. Рядом появились слуги. Он что-то сказал им, но ветер был настолько сильным, что я не услышала. Служанки поклонились и исчезли. Через несколько секунд они появились с красивым тёмно-красным плащом с меховой обивкой. Кристиан взял его и подошёл ко мне. Милане пришлось отпустить меня. Но как же приятно было, когда Кристиан, глядя мне в глаза накинул на меня сверху плащ. Видимо, это его аура такая горячая, потому что мне опять стало жарко рядом с ним. Казалось, что Кристиан обнимал каждую клеточку моего тела. Так, всё. Нельзя о таком думать. Нельзя влюбляться в этого совершенно чужого мне человека. В конце концов, он из другого мира. И вообще, любит острое. Мы не подходим друг другу, как небо и земля так что лучше бы откинуть всякие такие мысли. «А как зовут дракона?» — спросила я, вновь посмотрев Кристиану в глаза. Мне показалось, или в них мелькнул озорной огонёк? «Не знаю», — ответил он. «Но точно не творюшкой». «Ой, да ладно вам, только не пытайтесь скормить ему меня». Я не собирался. Кристиан отошёл от меня. «Придержи лучше Милану». «Да это и не требовалось». Девочка сама вцепилась мне в руку. Кристиан же отошёл от нас на почтительное расстояние. Я положила руки поверх Миланы, сразу же накидывая на неё плащ. Не хотелось, чтобы она под ветром стояла, хоть я чувствовала, что они не врали насчёт своей защиты от холода. Я думала, что Кристиан сейчас позовёт тварюшку, но он встал, раскинув руки. Снежинки кружились в воздухе, оседая на него». Я вздрогнула, когда золотистое свечение окутало мужчину. До сих пор не могла привыкнуть к магии. Но свечение вокруг Кристиана разрасталось. Мы с Миланой отступали к краю платформы, пока не уперлись в башню замка. К золотистому цвету добавился зеленоватый. Хаотичное сверкание обретало форму. По спине пробежался холодок, и это не от минусовой температуры, а от догадки, что начала мозолить мозг. «Да ладно». «Не могло же быть такого!» «Или могло!» Сердце ёкнуло. Свечение разбилось на две части и взмахнуло с двух сторон будто крыльями. Середина этого сияния, наиболее яркая, начала вытягиваться. Два зелёных огонька вспыхнули посреди золота. Из него на крышу опустилась одна лапа, затем вторая. Блеснули длинные острые когти. Золотистый свет оседал, будто снег» пока огромный дракон не показался из него. «Милана», — нервно сглотнула я, — «ты говорила, что это папа?» «Ну да», — сказала девочка, как само собой разумеющееся. Перед глазами потемнело. Дракон сделал ещё один шаг к нам и оскалился. Огромные клыки мелькнули в пасти. Ещё немного, и я точно упаду в обморок. Но сознание не хотело отправляться куда подальше. Оно будто твердило». Вот видишь, а ты не догадалась. А может, всё же в обморок. Ну пожалуйста, я не могла поверить собственным глазам. Ой, ой, извиниться, наверное, надо будет. Ага, сильно-сильно. Зелёные глаза смотрели на меня. Вот почему я не могла сложить картину. У Кристиана в человеческом виде они синие, а у дракона зелёные. Темно-зеленое чешуйчатое тело поблескивало золотом на солнце, ужасающее и в то же самое время впечатляющее зрелище. Стыдно-то как теперь, папочка. Милана кинулась к нему. Милана, прорыкатало его голос. Я застыла на месте и нервно сглотнула. Вот услышь я такой голос в первый день, то точно сердце не выдержало бы. Кристиан улегся на лапы и расправил крылья, словно паруса. «Давай я на тебя залезу!» Милана ухватилась за огромную лапищу. «Диане тоже надо», — внезапно сказал Кристиан и вновь посмотрел на меня. «А может, не надо?» — выдавила я всё ещё ошарашенная от происходящего. «Надо. Ты идёшь нами на охоту», — уверенно сказал Кристиан. «Но я думала, что вы...» «То есть, не вы...» «Что творю...» «Точнее, дракон...» «Ездовой...» Закончила я свою мысль. «Я ездовой?» — переспросил он. Зелёные глаза с вертикальным чёрным зрачком сузились. Казалось, что я его сейчас обидела. Хотя куда уже больше после тварюшки. «Не знаю», — протянула я, а потом опомнилась. «Нет, что вы! Вы прекрасно выглядите! И зубы у вас такие агр... белые!» «Благодарю за комплимент!» «Это куда лучше, чем было!» — прорычал он и вытянул шею. «Прямо ко мне!» — облизнулся, вновь демонстрируя зубы. Я сама не понимала, что несла, но просто я не ожидала такого. Милана карабкалась прямо на спину дракона. «Папочка, я уселась!» «Мама, давай ко мне!» — позвала она меня. «Иди к Милане, только побыстрее!» — рыкнул Кристиан. Я посмотрела на громадину, покрытую шипами то есть мне туда, наверх,